Ну, насчёт этой Дины сказать пока ничего не могу. Мне её нужно как минимум осмотреть, поговорить, а она вряд ли согласится откровенничать, сказал хирург. Что ж касается тебя, ничего утешительного. Ты же не барышня, чтобы мне тебя успокаивать. Судя по результатам анализов, ситуация ухудшается. Не так стремительно, как у Алины с землёй и пухом, но всё-таки. Короче, сказал Сергей. Сколько у меня времени, честно? С точностью до недели не скажу. Месяца 2 есть, может быть, 3. У Сергея только-только начавшего оттаивать появилось ощущение, что внутри насыпали ведро колотого льда, и лёд этот стал колоть краями кубиков, понемногу замораживая душу в новь. Дело за малым покорное ожидание смерти, ожидание избавления и встречи с Полиной, летним ласковым днём в лёгкой тени фронтона. А как же Денис? А что, Денис? Он здоров и даст Бог выживет. Закончит школу, начнёт работать, обзаведётся семьёй, займёт место отца. Колония, несмотря на скверное руководство, место надёжное и может простоять ещё много лет. Денису здесь обязательно найдётся место и дело. Даже невеста есть Лиза, дочь отца Серафима. За сына можно не волноваться? Невозможно не волноваться.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 Сергея это не удивило. Колонисты привыкли, что глава совета знает всё обо всех. Так и должно быть. Наместник Бога в этом красином царстве должен быть вездесущ. Только так можно удержать утлое судношко на поверхности и помочь, не в силах. Будь у нас лекарство, мы не дали бы умереть твоей жене. Но лекарства нет. Для тебя вариант вижу один: быть бойцом до конца.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 Завтра тебе представится шанс проверить его в деле. В четвергом выйдете в город. Будет две точки: склад готовой продукции металлургического и центральная библиотека. Понаблюдаешь за ним, потом напишешь подробный отчёт. Поведёт Володя. Дам вам Ангина из бывших боевых караванщиков Джидая. Ангина Сергей знал, боец был стоящий. Если завтра со мной что? сказал Сергей. Денис останется совсем один, и кто тогда рейд плёвый? отрезал Верховный недопуская им возражений тоном. Расстояния до завода и библиотеки смешные. На обе точки ни плорги, ни другая нечисть не суётся. Ты это знаешь, не хуже меня. Твоя главная задача, Макс. Он тёмная лошадка. Насчёт него у меня не шутошные подозрения, а своей интуиции я привык доверять. И последнее. Что забрал к себе Дину, молодец, хвалю. А вот в том, что она в скорости не начнёт обрабатывать твоего пацана на предмет переименования и навязывания родства, уверенности нет. Поосторожнее с ней приглядывай. Всё, Серёж, ступай. Сергей поднялся. Можно моему сыну попробовать шоколад, который производит Скряников? А почему ты спрашиваешь меня? Обратись сразу к нему. Хотя ладно, я распряжусь через пару дней. На утро Денис отправился в школу, Дину забрали работать на кухню до конца недели, а Сергей с небольшим опозданием явился в оружейку. В углу раздевалки тщательно зашнуровывал высокие армейские щигальские ботинки лохматый здоровяк Ангин, дебелый человек с крупными чертами некрасивого лица. Он был уже одет в тёплые ватные штаны и толстый вязаный свитер.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 и проверял автомат с подствольником. Было очевидно, что такое оружие для него не в новинку. Рядом лежал потёртый брезентовый рюкзак внушительных размеров. Сергей принялся экипироваться, и тут вошёл Владимир Данилович, полностью готовый к походу, с автоматом за спиной и тремя пустыми рюкзаками в руке. "10 минут", сказал он Сергею. "Парни, приготовьтесь к вылазке в стужу. Точного прогноза Гидрометцентр, к сожалению, не прислал. Вернёмся, выясним почему". Он усмехнулся. Первая точка завод, он дальше. Список того, что нас там интересует, я получил. К заводу двигаемся следующим порядком. Я впереди, потом Сергей и Макс парой, Ангин замыкает. Добычу несут Ангина и Макс. Вторая часть рейда совершенно с моей точки зрения бесполезная, но есть задание совета обновить библиотеку колонии. От завода к библиотеке продвигаемся тем же манером. Загружаем книгами двоих оставшихся Рюгзака, Мой и Сергея. Назад возвращаемся цепочкой. Впереди Ангин, потом Макс, за ним Сергей, я замыкаю. Принято считать, что у биточки равно как и маршруты до них безопасны. Плорги боятся завода по одной только им ведомой причине, а библиотека просто никому не интересна. Опасные объекты развалены, старая больница, мэрии удалены. Но обольщаться не советую. Лично я ни один выход наверх не считаю курортной прогулкой.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 Кто-то ведь пытался напасть на паренька у церкви, когда мы хоронили Ивана Трофимовича. Холода он не ощущал. Тёплая поддёвка, противорадиационный плащ и шлем защищали надёжно, но отсутствие нормального обзора его беспокоило. В любой момент из белой пелены могло напасть нечто, и не успеешь ни то, что выстрелить, даже повернуться в его сторону. Макс шёл рядом, озираясь по сторонам профессионально, технично.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 пахло чем-то неприятным, то ли кислым, то ли гнилым. Вперёд тихо скомандовал Владимир Данилович, и повнимательнее. Чтобы попасть на склад готовой продукции, нужно было спуститься по металлической лестнице на один этаж. До лестницы колониста добрались без приключений, но у самых ступеней, перегораживая вход на площадку, их ждал первый сюрприз. "Флорк?" спросил Сергей, направляя автомат. "Откуда он здесь взялся?" Дохлый, сказал Макс. Здоровая дитина, но с ним что-то не так. Четыре нагрудных фонаря осветили тело животного, лежащее на полу. Ангин потёр шею. Откуда взялось это слово плорк и почему именно им стали называть большое мускулистое серое животное, не имеющее шерсти, со страшной вытянутой мордой волка-крысы, сказать трудно. Твари были не глупы и крайне агрессивны.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 Когда телу мутанта вспыхнуло гудение и пощёлкивание превратились в пронзительное верещание. Из раны вырвались несколько огромных чёрных жуков и, пометавшись в воздухе паром гноя, посыпались на пол горелой трухой. Потрескивая, пылал труп плорга, пахло палёным мясом. Странно, сказал Владимир Данилович. Столкнуться с плоргами снаружи мы могли, очень даже запросто, но на территорию завода они никогда не заходили. Считается, что они боятся Неужели эти уроды могут чего-то бояться? удивился Макс. Он был бледен, и Сергей понимал почему, а чудовищных насекомых Макс знал не понаслышке. Кои как морщился от вони, от пенале догорающее животное с дороги и начали медленно спускаться. Свет фонарей добивал недалеко, окружающая тьма поглощала. Снизу доносились неясные звуки, среди которых Сергею смутно слышалось пощёлкивание.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 Десятки крупных тел мёртвых плоргов были сложены в аккуратные штабеля у стены. Плотная, серо-бурая стена, залитая кровью, вибрировала, гудела и пощёлкивала. По этой стене из мёртвой плоти вверх и вниз ползали огромные мохнатые насекомые, множество летало вокруг. Шмели, прошептал Макс и вздрогнул. Соты. Недобро это.